Глава 33. Сесил. просыпаясь в радостном предвкушении, несмотря на неминуемую грусть от того, что в наш с Амелией уединенный мир, вот-вот войдут люди и куча обязанностей. Я понимаю, что мы с моей парой будем соединены древним обрядом, а это многого стоит. Удивительно, как это я раньше несерьезно относился к празднику урожая и людской тяге к суевериям и обрядам. «Сейчас я мечтаю о минуте, когда нас с Амелией соединят вместе по древнему обычаю». «Ваше Величество, доброе утро!» «В наш мир уже вторгаются чужие, это ужасно злит. Оно было бы добрым до вашего появления», — отвечаю, хмурясь. «Не припомню вас, всматриваясь у лица двух очень похожих девушек. Вы новенькие, пришли помочь нам подготовиться к ритуалу». «Да, Ваше Величество, все верно», — отвечает одна из них. «И вам нужно пройти в соседние покои». Нареченные не должны оставаться вдвоем до обряда. Не припомню такого условия, как и вас, но это я уже говорил. Неясная тревога буквально на мгновение посещает мой едва проснувшийся разум, но в следующую секунду я напоминаю себе, что мы с Амелия находимся в поместье моей бабушки, которая просто не может впустить кого-то лишнего внутрь. И в итоге я успокаиваюсь. Нужно перейти в соседние покои, значит, нужно. В конце концов, я король, а не специалист по древним обычаям. Одна девушка остается с Амелией, другая уходит со мной. Подозреваю Амелии собираться дольше, чем мне. И я приготавливаюсь к длительному ожиданию. На мое удивление, все длится не так долго, не успевая как следует заскучать, а нам с Амелией уже пора выходить. Ты прекрасна. Произношу восхищение, смотря на свою пару. Настоящая королева осени. Ты тоже чудесно выглядишь, Сесил? Отвечает Амелия с нежной улыбкой, которая мгновенно отражается на моем сердце радостью. Подумать только, я должен быть благодарен сбежавшей принцессе, а ведь изначально я на нее очень злился. Считал, что она оставила меня без единого шанса на правление, ведь оно было для меня единственно важным. Теперь-то я понимаю, что на самом деле должно быть приоритетным, и это никак не королевство». Хватит, ради него я уже чуть было не лишился своей Амелии, упорно не сближаясь с ней, дожидаясь исполнения пророчества по совету Патроникуса. Именно по его теории я не должен был сильно влиять на происходящее, просто обязан был буквально плыть по течению. А все лишь потому, что было неясно, как именно, из какой Амелии выстрелит пророчество, и выстрелит ли оно вообще. И я, как дурак, слушал придворного мага. А после покушения очень захотел стереть его в порошок, настолько испугался за свою Амелию. Но ну, все плохое, к счастью, в прошлом, и вот уже жрец света соединяет нас нареченный навсегда. Ритуал подходит к концу, еще несколько мгновений я снова переплету свои пальцы с Амелией. Однако мою голову пронзает сильная вспышка боли, перед глазами темнеет, а горло подкатывает тошнота. Не успеваю задуматься над происходящим, как самочувствие налаживается так же быстро, как и ухудшилось. Часто моргаю, пытаясь понять, что произошло, но суть неумолимо ускользает от меня, а в голове вовсе появляется стойкое ощущение, что я забыл нечто важное. «Ваше Величество, возьмите нареченную за руку», — говорит жрец. поворачиваясь к Амелии. «Сесил, дорогой», — произносит она, улыбаясь, Точно, мы на празднике урожая устраиваем представление для народа. Впрочем, я рад, что принцесса срединных земель все же нашлась и решила исполнить свой долг. Вспышка боли наверняка связана с нервным напряжением, в котором я жил в ожидании этого дня. Но все позади. Формальности позади. Мишель не получит престол, и вольную я ему не дам. Пусть и дальше мучается на вторых ролях. А вдруг перед глазами появляется образ моей бабушки. Она смотрит укоризненно на меня и качает головой. «Что опять не так?» вопрошаю мысленно. Но старушка никогда не отвечает, этот раз не становится исключением. Хм, не хочет и не надо. Пожимаю плечами и перевожу взгляд на народ. Я добился, чего хотел, теперь никто не отберет у меня королевство.